Издательство Эксмо представляет Енина Корбут, царица Рос и Три папы. Читает Любовь Конева. В полете Миша все еще надеялся приземлиться как-то ловко. Обычно в фильмах такие трюки каскадеры проделывают с легкостью и изяществом. Реальность больно ударила его тротуарной плиткой в грудь. Он сразу понял, что упал крайне неудачно. На какой-то момент, кажется, даже потерял сознание. Когда снова попробовал открыть глаза, осознал, что второй не открывается, словно кто-то залил лицо горячей жидкостью. С ужасом он понял что это его собственная кровь. Такая горячая, словно ее подогрели в микроволновке. Она капала на серую плитку, стекая по носу грузными каплями. Он не мог ни двинуться, ни даже закричать. Его план провалился. Мишу охватил ужас. Ведь тот, от кого он пытался сбежать, сейчас спустится и завершит свое дело. Никто не придет ему на помощь, потому что в отеле пусто. Удача, сопровождавшая всю его жизнь, изменила ему в этот день. Ему, которого все называли везунчиком, и шуткали. Он же всегда жил активно, чего только не случалось с ним в поездках и даже на работе. Во время учебы в университете он часто участвовал в раскопках. Однажды уже перед самым отъездом все ребята выпили и заснули прямо недалеко от костра. И в ту ночь началось землетрясение. С горы полетели крупные камни. Один здоровущий осколок упал в сантиметре от его головы. А как-то раз на отдыхе в Тунисе его забыли в открытом море. Такое нормальному человеку и в голову не могло прийти, а с ним случилось... Но он даже не успел испугаться. На место уплывшего туристического катера приплыл следующий. То, что сегодня случилось, было для него так неожиданно, что он поначалу даже не воспринял угрозу всерьез. Когда Миша бронировал этот отель, то почувствовал что-то вроде приятного волнения. Игра началась. «Ну-ка, кто на новенького?» Это было что-то типа квеста, вычисли преступника. Страха не было. Ну что, ему, везунчику, может сделать преступник в отеле, где всегда есть люди? Да и разумно ли называть кого-то преступником? Может, это из-за паранойи старика ему в голову лезли все эти мысли? Что, если за их поисками не стоит ничего существенного? Ведь проверить это пока никак нельзя. «Но если то, что старик сказал, окажется правдой...» Из-за этой проклятой пандемии он ни на шаг не приблизился к заветной цели, а застрял в этом городе. Пусть даже и в приятной компании. А мысли о том, что кто-то из постояльцев охотится на него, только придавали адреналина. А еще ему очень нравилась Дарина. Дочка трех отцов такая же необычная, как и вся ее семья. Если бы он не был сейчас так увлечен своими поисками, эх, если бы! Непременно бы влюбился в ее зачарованную красоту, в ее глубокие серые глаза и изящные ключицы. Хорошо, что он умел разделять свои чувства и реальность всему свое время. Но сейчас все его ускользающие мысли были только о преступнике. Зачем он пошел в номер по звонку? Потому что верил в свою удачу. В конце концов он мог ошибаться. Надеялся, что этот человек хотел поговорить с ним совсем о другом. Но когда он увидел эти глаза, полные алчного блеска, то понял, что пропал и удивился, как сразу не вычислил главное зло. В голове у него все помутилось, словно кто-то стукнул его по затылку. Он понял, что с ним что-то не так, и сразу же подумал про холодный чай, который только что выпил. Интуиция подсказала. В чае что-то было. Он пил его и перед поездкой в лес, и уже тогда почувствовал сонливость. А сейчас он еще и усилил дозу. Сначала Миша сквозь пелену услышал, как из отеля кто-то быстро выскочил и побежал. Кажется, в сторону леса. Миша понял это по звуку. «Это не преступник, ведь этот кто-то стал кричать на помощь!» «Чего бы убийце привлекать к себе внимание?» Одновременно со стороны леса послышались крики. Кто-то отвечал на призыв. «Значит, есть шанс». Его тело сотрясало дрожь, но той рукой, которая еще могла двигаться, он нащупал в кармане свое сокровище. То, ради которого он рисковал жизнью. «Нельзя, чтобы оно досталось преступнику». Главное — дождаться Дарину. Ей можно доверять. Но мысли уже стихали. Неужели никто так и не узнает правду?